колбаску, варенье или шоколадные конфетки помалу. Это неправильно. Правильно, это когда наоборот, вкусного по много, а невкусного по чуть-чуть. Вот хозяин Иван Иванович такой же, как и все. Он бросает в большую миску каши маленький кусочек масла. А на толстый кусок хлеба «Клал тонюсенький ломтик колбасы. Я на его месте делала бы иначе. Клала бы в большую тарелку масла маленький кусочек каши. А колбасу или варенье вообще бы ела без хлеба». Соня вспоминала все вкусные вещи, которые пробовала в своей жизни. И облизывалась. А, а ведь есть, наверное, и еще что-нибудь очень-очень вкусное, чего я не пробовала. Что-нибудь такое, что едят совсем понемножку, ведь чем вкуснее вещь, тем едят ее меньше. И тут. Умная Соня вспомнила горчица. А, -а, -а, а! Как же я сразу не догадалась? Ведь Иван Иванович доставал горчицу совсем по чуть-чуть на самом кончике ножа. Затем осторожно намазывал его на хлеб и зажмурившись, отправлял в рот.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 Зажмурившись, сказала Соня И тут же почувствовала Как проглотила ежа Ядовитую змею И горячий утюг сразу И Соня принялась носиться по квартире Опрокидывая все на своем пути Во рту у нее все горело и полыхало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 о несчастном Иван Иваныче. Теперь она знала, для чего он ест эту ужасную горчицу. Да, после такой гадости и самые кислые в мире щи кажутся вкуснее вишневого варенья.